Глава двадцать первая. Арина. Кафе — это, конечно, преуменьшение века. Я привела Адель в самый настоящий ресторан, в котором тут и там сидят люди в деловых костюмах, наверняка решая важные вопросы. Две желторотые студентки — первокурсницы. На фоне них выглядят крайне неуместно. Но это лучшее заведение, которое только может быть. — Мы точно сюда пришли? — шепчет мне Адель. «Сюда, сюда!» — киваю головой. «Ты на цены не смотри, я угощаю. Здесь шеф-повар знакомой моей мамы, поэтому здесь точно будет вкусно. Цены выше среднего, но для уровня заведения вполне приемлемые. По крайней мере, кофе здесь не стоит, как крыло самолета, что само по себе уже радует». «Мне неудобно, не выдумывай!» «Неудобно на потолке спать, одеяло падает!» Резко прерываю Адель. «Согласись!» Мы заслужили немного лакшери жизни, после всех унижений. Неохотно Адель соглашается со мной, как минимум, потому что встать из-за стола после того, как попросили меню, это неловко. Сделав заказ, мы задали Адель ведем неспешную беседу, нарочно обходя острые темы. А острые темы у нас, как вы понимаете, касаются Льва и Ильи. Мы как раз обсуждаем одного из преподавателей, который, держу пари, испытывает катарсис, унижая студентов. Когда к нам подсаживаются двое мужчин, беседа резко обрывается, мы с Адель удивленно переглядываемся, а молодые люди, явно лишённое стеснение, берут всё в свои руки. «Да, мы скучаете?» С обаятельной улыбкой спрашивает темноволосый, который сидит рядом со мной. В модных джинсах и пуловере он выглядит замечательно. И, судя по уверенному взгляду, об этом прекрасно знает. Однако при этом он не отталкивающий, располагающий к себе молодой мужчина. Именно мужчина. Ему должно быть до 30 Короткий южик волос, голубые глаза с игривым прищуром, красивый греческий профиль и упрямый подбородок. Небольшая щетина ему идет и придает солидарности, как и дорогие часы на запястье. «А вы хотите нас развлечь?» — включается в игру Адель, на что я пинаю ее ногой под столом. желание с кем бы то ни было знакомиться нет от слова совсем. Я еще от громого не отошла, хоть и скорее откушу себе язык, чем признаюсь в этом слух. «Развлечь красивых девушек для нас честь!» — отзывается второй, весело подмигивая. Он блондин с серо-зелеными глазами и лукавой улыбкой с ямочками на щеках. Выглядит младше своего товарища, но скорее из-за ангельской внешности, хоть и по хитрому блеску в глазах понятно, что от ангела в нем очень мало. «Влад!» Протягивает мне руку мужчина, сидящий рядом со мной. «Андрей!» Представляется второй. «Я Ады, а это Арина». Сконфуженно улыбнувшись, протягиваю этому Владу руку, но вместо того, чтобы ее пожать, Он внезапно подаётся вперёд и оставляет короткий поцелуй на тыльной стороне ладони. «Арина, красивое имя!» Каким-то гипнотизирующим голосом произносит Влад. «Всё, Арина, берегись! понравилось ты нашему Власу!» Вставляет свои пять копеек Андрей. «Он теперь тебе прохода не даст!» «Не дам!» — не отрицает свою симпатию Влад, не отрывая от меня пристального взгляда. И я краснею от кончиков пальцев до мочек ушей и отвожу неловко взгляд. После Громова, который знает только «хочу», «моё» и берет, не спрашивая, галантный мужчина для меня совсем пришелец. И оказывается, некоторые мужчины умеют ухаживать. Интерес Влада ко мне считывается в каждом жесте, в каждом случайном прикосновении локтями и пересечении взглядов. Они с Андреем накрывают целый стол, Несмотря на то, что мы пытались отнекиваться. «Девочки, дайте возможность мужчинам побыть мужчинами. А то мы знаем вас. Под каблук свой загоните, и не вытащишь потом!» Шутит Андрей. «За себя говори!» Возмущается Влад. «Ой, да ты уже тут слюнями весь стол закапал пяльц на Арину!» Мы с Адель хихикаем, пока мужчина шутливо перебрасывается колкостями. «Атмосфера располагающая». И я сама не замечаю, как расслабляюсь, хоть мне и не свойственно так быстро осваиваться в кругу незнакомых людей, не говоря уже о мужчинах. Мы с Владом даже немного флиртуем, и я ошарашена тем, что так умею. Чувствовать себя смелой, расслабленной и при этом собой. Может быть это потому, что Влад не вызывает во мне бурю эмоций? Очень приятный, красивый и готов поспорить, у него нет недостатка внимания от женщин. И тем не менее, он меня не волнует. Обед перерастает в ранний ужин. Хоть общество мужчин приятное, но пора сворачиваться. О чем мы и сообщаем. Они не настаивают ни на каком продолжении. И это, надо сказать, и есть показатель их воспитания и намерений. «Ток что, Арина?» Влад убирает с моего плеча невидимую пылинку. «Ты мне дашь свой номер? Или мне придется взламывать все базы данных?» Тут, как назло, вспоминаю о Громове, который, в отличие от меня, наивный дуры не страдал всю эту неделю, не отказывал себе в тусовках и отрывался на полную катушку. Так что мне мешает? Записывай, смело бросаю. Мы с ребятами обмениваемся номерами, а потом подходят официанты мы с Адель, как приличные девушки, достаем из сумок кошельки. Миш, запиши на меня, пожалуйста, а то сейчас дамы начнут отстаивать свою независимость и требовать счет». Авторитетно отрезает влад. Игорь Ива мне подмигивая. Хорошо, что-то еще нужно? Понятно выкивает головой официант. Да, вызови такси девушкам. Адрес они сами скажут. Нам Садель даже не дали возможности слово вставить. Но почему-то от Влада исходит такая энергетика, что и спорить не хочется. Мы тепло прощаемся. Садимся как потом оказывается, в уже оплаченное такси, и едем по домам. По дороге Адель наставительно произносит. «Знаешь, клин выбивают. Присмотрись к этому Владу. Классный он мужик. За таким, как за каменной стеной. Он, если нужно, и твоего льва на место поставит». Спорное утверждение, учитывая, что у Громова вообще нет места. И тем не менее я задумываюсь. Может, ну этих Громовых... Пусть катятся к чертям собачьим, всю душу мне вымотали. Снова полетели скучные будни, где мне приходится натягивать на лицо маску равнодушия и старательно игнорировать постоянно преследующие меня взгляды льва. Он не подходит, но словно нарочно мозолит глаза. Мне даже почти удается себя убедить в том, что мне на него наплевать, что лев Громов не задевает ни единой струны моей души. Однако, когда наши взгляды пересекаются, меня словно бьет разрядом тока. Собственно, на этом и заканчивалось наше общение, если его таковым можно назвать. Понимая, что утопаю в этом омоте уныния и самоедства, я все же соглашаюсь на встречу с Владом. Он писал мне каждый день с нашей встречи, не каждые полчаса, как чокнутый сталкер, но напоминал о себе. Возможно, я бы отвергла предложение Влада, если бы не одно «но». Лев и его бесконечный поток тусовок, про который мне каждый день продолжала рассказывать одель А я вместо того, чтобы попросить ее прекратить, слушала и внимала, убеждаясь в том, что для Громова я была очередная из списка его телефонной книжки. Лев наверняка уже обратно поставил меня последний учитывая, что он так и не завалил меня в постель. Точнее, завалил но в самом прямом смысле, а не в том, которому ему хотелось. Я выхожу из универа в компании «Адель». Мы обсуждаем сегодняшнюю лекцию, когда девушка резко обрывает меня на полусловие. у, -у кажется, за тобой приехали, Риша!» Небольно толкает меня локтем в бок и кивком головой указывает на черный «Редж-ровер», возле которого стоит Влад. Увидев меня, мужчина расплывается в кокетливой улыбке, И мне сложно не улыбнуться ему в ответ. Мы договорились сегодня о встрече, но я не ожидала, что он в универ приедет. Удивленно отзываюсь. «Конечно приехал!» Понятливо хмыкает Адель. «Боялся, что ты соскочишь». «Ладно, я пойду тогда». Неуверенно потоптавшись на месте, произношу, а сама глазами в толпе вытаскиваю того, кого не должна. «Иди, иди!» подталкивает меня подруга. А потом вдруг, наклонившись, шепчет на ухо. «Смотрит твой мавр, не переживай!» «Пуф! Да мне вообще пофиг!» Горделиво задрав подбородок чеканю. Быстро распрощавшись, Садель с ровной спиной точно палку проглотила, шагая к Владу. «Привет!» Подойдя, не своим голосом щебечу. Волосы на затылке встают дымом от чьего-то прожигающего взгляда. «Ага!» Делаю вид, как будто не знаю, кто дыру во мне прижигает. «Здравствуй, Арина!» Мужчина подается вперед и легонько приобнимает меня за плечи, а затем целует в щеку. «С тобой, как я понимаю, нужно быть решительней, а то мы с тобой на свиданиях к старости не сходим». «На свидание?» — глупо переспрашиваю. «Само собой, никакой францзона, красавица!» Щелкает меня пальцем по носу, и этот жест мне так напоминает льва. «Прошу!» — открывает дверь переднего сиденья. «Когда сажусь в машину, не могу удержаться». И скрыв почему-то пылающее лицо с завесой волос, украдкой бросаю взгляд в сторону Громова. Даже отсюда я вижу, как тяжело вздымается и опускается его грудная клетка, а лицо искажено от ярости. Илья удерживает его за предплечье, что-то с серьезным видом говорит, но Громов явно не слышит. Он, похоже, мысленно расчленяет труп Влада. Ревнует, что ли? От этой догадки почему-то настроение приподнимается. Это какое-то извращенное удовольствие, но я не могу его контролировать. Знать, что Лев Громов меня ревнует, что ему на меня не плевать. Мы отъезжаем от универа не больше, чем на километр, когда мой телефон начинает разрываться от звонка. С Слукавлю, если скажу, что удивлена увидев на экране имя Громова. «Сбрасываю». На телефон звонит снова. «Я опять сбрасываю». Но когда Льва Громова что-то останавливала? Этот парень и поезд на ходу остановит. «Может, ответишь? Кто-то явно требует твоего внимания», — хмыкает Влад, останавливаясь на светофоре. «Да, это так. Пустяки». И на новом звонке сношу Громову в ЧАЭС. «Пусть теперь попробует дозвониться». У меня вообще свидание. Вот. Что, неприятно, Громов? Мне тоже было неприятно, когда какая-то мыбра засовывала язык тебе в горло.